Часть седьмая — Встань, поднимись, нечего попусту в ногах тваляться, этим делу не поможешь, — мрачно проговорил Петр Михайлович, поднял дочь с пола и посадил ее на диван. — Ох, беда, чистая беда стряслась, — покачал он головой, понизив голос и тяжело вздохнул. — Беда, — накинулась на него Анна Тимофеевна, — «А кто виноват, что, не спросясь броду, сунулся в воду и выдал дочь замуж за невесть какого прощелыгу? «Да ведь все в один голос тогда говорили, что он не мод, не пьяница и на хорошем счету начальство. начальства. А сваха которая сватала, так она твое изобретение. Ты ее откуда-то откопала?» «Сваха нескольких женихов сватала. Были у нее и скупечества. Но ведь ты за чиновнишку ухватился». Ну, ладно, довольна об этом. Что старое вспоминать? Снявши голову, по волосам не плачут. Ухватился за чиновник, так думал, что лучше будет, что вот дочь в гимназии училась, так будет благородная. Купцы-то нынче, видишь ты, все эти мелкие, очень уж неосновательный народ. Первое дело — жить непосредством, а там поторговал-поторговал, да и на нищенское положение. Я ведь у торговли -то стою, не ты, так я вижу. А богатые купеческие сынки, ты сама знаешь, к ней не сватались. Но, опять-таки, довольна об этом. — Ах, Катя, Катя, что ж нам с тобой делать? — всплеснул руками Петр Михайлович. — Ах, Поедем, Катенька, к нам, ведь у нас-то уж все лучше. Не отдадим мы тебя мужу, — сказала Анна Тимофеевна. — Не могу, маменька, — Ни за что не могу. Я должна здесь остаться, — отвечала Катерина Петровна. — Здесь. <свят> Далось ей здесь. Ну, чем же ты жить-то будешь? — спросил отец. — Уроков буду искать. Уроки буду давать. Я хоть и не кончила курсов в гимназии, но все-таки маленьким-то детям я могу давать уроки. У нас в гимназии даже учившиеся еще гимназистки приготовляли детей к экзаменам. «Ах, все это пустословие! Все это из-за хлеба на квас не выручишь!» — вздыхал Петр Михайлович. «Да, верно. Но ведь у меня и деньги и есть, и вещи. Ведь вы же наградили меня приданным». «Матушка, я наградил тебя на замужнюю жизнь, а не на шатание по меблированным комнатам с соломенной женой!» — рассердился отец и закричал. «Нет, ты переезжай к нам». — Здесь с Мохнатовым я тебя не оставлю. Не хочешь жить с мужем — живи с нами. А на нашу семью я не позволю тень наводить. Слышишь, я не позволю. — А если вы не хотите, чтобы я с Махнатовым на одной квартире жила? Извольте, я перееду в другое место. — Шутки, сударынес, понимаю. Вы переедете на другую квартиру, а Махнатов опять к вам. Петр Михайлович вскочил со стула и заходил по комнате. — Зачем ты лукавишь передо мной? Зачем? — проговорил он. — Неужели я не вижу, что ты хочешь с Мохнатовым связаться? — Вижу, очень даже хорошо вижу. Иначе кой черт понес бы тебя в одну с ним квартиру. Да и как ты могла узнать, что здесь есть для тебя комната свободная, ежели с ним не уговорилась? За дурака ты меня считаешь, что ли? Ведь не дурак я. Вижу, что вы сговорились. Катерина Петровна горько улыбнулась и отвечала... «Если так, то я признаюсь. Да, я хочу с Мохнатовым жить. Будем жить, как муж и жена. На мои деньги он начнет какое-нибудь дело». «Заведет какое-нибудь дело, а потом, когда отберет все деньги и вещи, то чужую жену по шее», — перебил ее отец. «Вот видишь, видишь, а смеешь еще запираться. Но нет, я тебе этого не позволю. Все сделаю, чтобы воспрепятствовать». — Помилуй, ведь мне глаза колоть будут, пальцами будут показывать, что моя дочь от мужа к моему же приказчику бежала и живет с ним, как последняя... Кхм. Петр Михайлович не договорил. Он был взбешен и шагал по комнате, двигая пинками попадавшуюся ему на дороге мебель. Мать охала и плача упрашивала дочь ехать в родительский дом. Как раз в это время раздался у наружных дверей тихий звонок. Катерина Петровна вздрогнула подумала она и замерла, предчувствуя сцену, которая должна сейчас разыграться. По коридору послышались робкие шаги и приблизились к двери комнаты Катерины Петровны. — Вернулся, голубчик из лавки. Ну вот мы с ним сейчас поговорим, — злобно сказал Петр Михайлович, быстро отворил дверь в коридор и крикнул. — Махнатов, это ты! Пойди-ка сюда на минуту. — Папенька! — «Бога ради! Он и так не хотел! Он и так боялся и отказывался! Это я! Я его уговорила!» — еле прошептала Екатерина Петровна. Махнатов не сейчас показался. Он зашел к себе в комнату, снял с себя шубу и уж потом явился в помещение Екатерины Петровны. Войдя, он остановился у дверей ни жив, ни мертв, опустив руки и смотря в пол. Лицо его было бледно, губы дрожали. Он стоял молча, забыв даже припереть дверь. Петр Михайлович сам запер ее, остановился против Махнатова и сказал: "Что ж ты мне наделал, мерзавец, за мою хлеб-соль, а?" "Виноват, Петр Михайлович, простите." Еле слышно проговорил Махнатов и стал перебирать руками полы своего пиджака. Не вините его, папенька, одна я и одна виновата, — опять заговорила Катерина Петровна и прибавила, обращаясь к Махнатову: Садитесь, Илья Спиридонович, вот стул. — Ничего, Катерина Петровна, я постою. Махнатов плакал. Крупные капли слез текли по его щекам. — Не служишь что у меня больше. За твою дерзость не смей завтра являться в лавку отчеканил Петр Михайлович. «Воля ваша, Петр Михайлович, как хозяин, войны, карать, вольны миловать, а только верьте совести. Я всегда даже с благоговением к вашему семейству. Вас за отца почитала, Анну Тимофеевну за родную мать. В Катерину Петровну я с скрывать не буду. Давно уже влюбленц. Делал попытку насчет сватовства, это вы сами помните». — Вы отказали. Как маленький человек я покорился тогда, завил свое горе в веревочку. — Что ты мне тут сказки-то рассказываешь? Зачем ты из себя дурака-то строишь? — крикнул на него Петр Михайлович. — Да, собственно, чтобы оп оп оправдаться, Петр Михайлович. А я если вам угодно говорить, позвольте вы говорить, а я слушать буду. — С дрожанием в голосе произнес Махнатов и умолк. Петр Михайлович взглянул на его робкую, чудушную, покорную фигуру и уже не знал, что больше говорить, а только процедил сквозь зубы. Пролаз! А, -а уж после этих слов позвольте мне оправдаться! Я должен оправдаться! Махнатов несколько оживился, поднял глаза, тронул себя рукой за грудь, но Катерина Петровна его перебила. — Не стоит, Махнатов, не оправдывайтесь, оставьте, — сказала она. — И прошу вас, хоть сколько-нибудь быть мужчиной. Что это за подобострастие у вас? — Нет, я должен рассказать Петру Михайловичу, что я не пролаз. Пролаз. Никогда я пролазом не был и не буду. Петр Михайлович, верите ли вы, что я перед вами как свечка перед Богом горю? Махнатов взглянул на образ и сильно ударил себя кулаком в грудь. Да уж сядьте вы, ежели будете рассказывать, сказала ему Анна Тимофеевна. Махнатов присел на стул. Петр Михайлович отвернулся от него к окну. Верьте вы мне, Петр Михайлович, начал Махнатов, что я ни делом, ни словом, ни помышлением не виноват, что Катерина Петровна здесь очутилась. Я в них влюблён, это да. Ну, страдал одиноко, одиноко вздыхал и одиноко обливал мою подушку слезами. Я даже со свадьбы их не с ними и не видался. Во время венчания смотрел на нее как на легкокрылую пташку, попавшуюся в когти злого ворона. Ты эту свою поэзию брось. Не поэзию мы сюда пришли слушать, перебил его Петр Михайлович. Да какая ж тут поэзия? Это только мои чувства. Ну хорошо. -с. «Я со свадьбы даже и не видался с Катериной Петровной», – продолжал Махнатов. «А вчера вечером Катерина Петровна сами ко мне пришли. Пришли и говорят, я, говорят, к вам завтра от мужа перееду, потому что силы моей нет с ним жить. Я был поражен и стал их уговаривать, чтобы они назад шли, ну или к вам переехали. Плачу, потому что влюблен, а сам уговариваю». Но они не согласились, и, само собой, я, как влюбленный человек, покорился. А вы говорите про лаз. Вот какой я человек. Это Екатерина Петровна подтвердит. Махнатов показал на Екатерину Петровну и вопросительно взглянул на нее. — Да не надо, не надо мне никаких подтверждений, — махнул рукой Петр Михайлович. — Нет, я, собственно, к тому, что вы говорите про лаз. — Да довольно, молчи. И Махнатов умолк. Катерина Петровна слушала все это, смотрела на подобострастную фигуру Махнатова, и какое-то неприятное чувство к нему шевельнулось у нее в груди. — Боже мой, боже мой, и это мужчина, и это мой защитник, мой будущий спутник жизни, — думала она. — Да это тряпка какая-то, а не мужчина. Он даже паспортом мне не сумеет выхлопотать у мужа. Отец сделал несколько шагов по комнате, остановился перед дочерью и сказал. — Ну, Екатерина, собирайся и поедем к нам. Поедем хоть на сегодня только. — Папенька, голубчик, да что же я буду у вас делать? Зачем? Видеться с мужем? Ну, я не могу этого, не могу, — отвечала Екатерина Петровна. — Да не увидишься ты с мужем, не увидишься. — Не отдадим мы тебя мужу. — поддакнула мать. — Головушка, поедем к нам, — просила она. — Да ведь он теперь, наверное, у вас. — И у нас, так я сумею не допустить его до тебя, если уж он тебе так противен, — продолжал отец. — Ах, папенька, ежели бы знали, — вздохнула Катерина Петровна, — меня в дрожь кидает, когда я вижу его. Вот до чего он сделался мне противен. — Ступайте вы лучше одни домой, а я приду к вам завтра утром. — Да что утром? Сегодня нам надо решать, что мне с тобой делать. Я ведь только на сегодня тебя и прошу. Ну, переночуешь у нас, переговорить надо. Понимаешь что и переговорить. Не могу же я здесь разговаривать. У меня ничего здесь на ум не идет. Стоявший поодаль Махнатов встрепенулся. Прикажете, может быть, Петр Михайлович, мне удалиться отсюда? Подобострастно спросил он Петра Михайловича. Как хочешь. Теперь уж все равно. Если желаете, то я могу удалиться. Зачем вы хам это из себя разыгрываете? Крикнула Катерина Петровна Махнатову и пожала плечами, презрительно посмотрев в его сторону. Махнатов несколько сконфузился и отвечал. Это не хамство, Катерина Петровна. А так как я вашего папенька люблю и уважаю, то из почтения к нему. Мало ли что хочет родитель дочери сказать, чтобы другие не слышали. — Ну, оставьте, оставьте, пожалуйста, — крикнула ему Катерина Петровна и опять подумала про него. — Совсем тряпка и ни капельки самолюбия. Отец опять приступил к ней и стал просить ее ехать к ним. Уговаривала и мать. «Ну, только денька на два, душечка, только на два денька», — говорила она. Ну, «Вот видите, теперь уж на два денька», — усмехнулась заплаканными глазами Екатерина Петровна. Она уже начала сдаваться на просьбы отца и матери. «Да ведь, глупая, тебе все равно здесь без прописки нельзя жить, а паспорта у тебя нет», — прибавил отец. «Хозяйка не станет держать без прописки». Так надо же нам хоть условиться, как тебе паспорт от мужа вытребовать. Хлопот ведь много будет. Ох, как много. Вещь и покуда здесь останутся. Катерина Петровна подумала и отвечала. Ну хорошо. Но только я на один день к вам. До завтра. И вот как мы сделаем. Вы, папенька, отправитесь вперед, и если муж мой у вас, то вы выпроводите его как-нибудь от вас вон. А я потом с маменькой приду. — Эх, да чего ж муж-то и надоел, — покачал головой Петр Михайлович. — Ужас! Да ежели бы он мне не был так противен, как последняя гадина, неужели бы я на такой скандал решилась? Ведь я очень хорошо понимаю, что это страшный скандал. Так вот, вы выпроводите из вашей квартиры мужа, если он там, а я через полчаса явлюсь с маменькой. — Глупое, Зачем же я буду его выпроваживать, если я должен буду с ним поговорить о твоем же паспорте? — сказал отец. — Ну, тогда я не пойду к вам, как хотите. — Да ведь должен же я о паспорте Но ну. Сто раз тебе повторять, что ли, что нельзя тебе жить без паспорта. — О паспорте завтра можете поговорить у него на квартире. Отправитесь к нему и поговорите. Да будьте вы с ним построже. Что это вы все, зятюшка да зятюшка? — Ой, блажная ты, совсем блажная. И жалко ты тебя, да и зло на тебя берет, проговорил Петр Михайлович и прибавил. Ну, хорошо. Я пойду домой и выпровожу его, а вы с матерью следом за мной. Он начал одеваться. Махнатов подскочил к нему и стал подавать ему шубу. А мне здесь прикажете оставаться или уходить? Еще раз спросил Махнатов. Да это уж как хочешь. А вот насчет вещей дочери, смотри, они остаются здесь на твоей ответственности. — Все будет сохранно, Петр Михайлович. Квартирная хозяйка у нас хорошая. — Вы уж, пожалуйста, только не засиживайте здесь, — сказал Петр Михайлович жене и дочери, надел шапку и вышел в коридор. Мохнатов бросился провожать его. Когда Петр Михайлович пришел домой, он действительно застал у себя зятя. Был уже час одиннадцатый вечера. Порфирий Васильевич, совсем почти не обедавший сегодня, проголодался и, пользуясь правом своего, спросил себе у горничной чего-нибудь закусить. Так как Петр Михайлович всегда жил, как говорится, полным домом, то нашлись кусок холодной жареной говядины, сыр, колбаса, паюсная икра. Горничная тотчас же все это поставила в столовый на стол, и Порфирий Васильевич сидел и ужинал. — Ну, что? Как? Успели ли вы ее образумить? Бросился он к тестью, спрашивая про жену, и тотчас же прибавил. — А вы, Петр Михайлович, меня извините, я до того проголодался, что уж спросил себе поесть. Горе-горем, а все-таки изнурять себя без пищи нельзя. Петр Михайлович что-то пробормотал. Порфирий Васильевич осмотрелся и спросил. — Да вы одни? Вы без нее? — И слышать не хочет, чтоб к тебе идти. — махнул рукой Петр Михайлович. Порфирий Васильевич несколько изменился в лице и попятился. «Ох, папенька, папенька, да как же это так? Вы должны были власть употребить!» Тесть рассердился и крикнул. «Ну, ты меня не учи! Не умел сам ладить с доброй кроткой женой, так других нечего учить, учитель тоже!» «Однако же, Петр Михайлович, войдите в мое положение!» «Какой же мне конфуз жить с ней будет, если она переночует в квартире этого мерзавца Мохнатого?» пробормотал Парфирий Васильевич. «Да она с тобой вовсе жить и не хочет. С чего ты это взял? К тебе-то уж она точно ни за что не вернется». «Позвольте, как это не вернется? Невозможно этому быть. Нет, я силы ее к себе потребую, Если она не намерена вернуться». «Но ты не блажи». «А садись и давай говорить толком. Раздражать ее станешь разными принудительными мерами, так будет еще хуже. Она закусила у дела и отрез отказалась к тебе вернуться». «Нет, я этого не позволю. Я сейчас же пойду в участок и буду просить. Помилуйте, кроме побега от меня она захватила принадлежащие мне вещи. Две лампы и мало ли что еще там. Нет, я так не допущу». «Ежели отец дает поблажку, так уж муж не должен давать!» Порфирий Васильевич заметался по комнате, отыскивая свою фуражку. «Слушай, я тебе добрый совет даю. Не строй дурака!» Еще громче крикнул тесть. «Ничего из этого путного не выйдет. Надо иначе вести дело». «Так как же иначе-то, папашенька, если она там ночевать останется?» «Не останется». — К тебе она ни за что идти не хочет, но сюда через полчаса придет вместе с матерью и здесь у нас ночевать будет. Понял? — Ну, слава богу, — проговорил Порфирий Васильевич, несколько успокоившись. — А то вдруг, папенька, вы такие слова! Разве это можно? — Только ты должен сейчас же от нас уйти, потому что тебя она видеть не может. — Позвольте, папенька, да как же так уйти? Я ее должен образумливать. — Фу, какой дурак! Да она и не пойдет к нам, если ты будешь здесь. Я ее только и уговорил тем прийти к нам ночевать, что тебя у нас не будет, что я тебя выпровожу вон. — Ну, жены, ну, жены! Вот папенька, нынешняя-то современные женщины. Порфирий Васильевич с пафосом поднял руку кверху. — И, кроме того, — продолжал Петр Михайлович, — Завтра же через свое начальство приготовь ей временный вид на жительство. — Кокс, еще отдельный вид на жительство? Только этого не доставало! — воскликнул Парфир Васильевич. — Нет уж насчет этого слуга покорный. Нет, с какой же стати? Вышла замуж, так живи при муже. Он опять заметался по комнате. — Постой, постой, погоди! Ты дуракат не строй, я тебе говорю, а слушай. Только таким манерам, может быть, и удастся вас свести когда-нибудь потом. Она у нас поживет, мы ее начнем постепенно уговаривать. А иначе с ней ничего не поделаешь. Нет, я не могу, я не могу. Как же это так? Временный вид на жительство. Да ты ей выдай покуда хоть на три месяца паспорт. Не может же она у нас без вида жить. — Хоть при все-таки вид-то требуется. — Нет, я не в состоянии. Помилуйте, ведь это же значит уж согласиться. — Нет. Тесть вспылил. — Ну так мы и другую дорогу сыщем, как ей найти временный вид. Сделай, брата, должение и без тебя выдадут, — закричал он. — А теперь уходи от нас вон, уходи. — Папашенька, вы меня гоните? Зятя вашего гоните? «Да за что же это? Помилуйте!» «Нельзя вам вместе быть! Уходи, пожалуйста, честью тебя прошу, ведь я и тебе тоже хлопочу. Нельзя вам вместе быть, пока она не успокоится. Ну, дай, ты дай то ей успокоиться. Да и забыть-то хоть как-нибудь все это, дай угомониться». «Да что забыть-то, папашенька, я все не понимаю». «Ну, что бы там ни было, а все-таки уходи». «Теперь еще есть хоть какая-нибудь надежда на то, что можно уладить потом как-нибудь дело? А не уйдешь, так совсем все дело испортишь!» Порфирий Васильевич подумал и начал сдаваться. «А вы и завтра ее от вас туда не отпустите?» — спросил он. «Да нет же, нет! Она здесь будет жить! Только уходи ты поскорее!» Выпровоживал его Петр Михайлович, сам разыскал его фуражку и подал ему. «Ну, хорошо!» «Я уйду теперь», — согласился Порфирий Васильевич. «Ну, когда же я могу к вам прийти-то?» «Да дай-то ей побыть у нас несколько дней, не видя тебя. Ну, уходи, уходи, пожалуйста». «Несколько дней? Да разве это можно? Ведь у меня там тоже дом, хозяйство». «Да как можно тут о хозяйстве говорить, ежели она тебя видеть не может?» «Ох, да это же ужас, что такое! Это зловредные идеи, папашенька!» Это от зловредных идей. Это не иначе, как подруги в гимназии. Потом чтение книг, романов. Романы вред. Ужасный вред. Ах, иди, иди. Парфирий Васильевич схватился даже за голову. Ну, иди, иди, опять сказал тесть. И завтра или послезавтра пришли и паспорт. Да сам не приноси, а пришли. Или вот что... За паспортом я сам вечером к тебе зайду. — Насчет паспорта надо подумать. — Да говорю тебе, что будешь думать, так я и другую дорогу найду, как получить его. — Ох, папенька, папенька, стало быть, и вы на ее стороне, а еще родитель. Порфирий Васильевич все еще продолжал топтаться в столовой. — Да честью тебе прошу, уходи! — еще раз воскликнул тесть. Зять покосился на стол с закусками и сказал, «Вот вы говорите, какое у меня хозяйство? А такое хозяйство, что вот жены нет, сегодня не стряпано ничего, и завтра даже маленького кусочка на бутерброд у меня не будет, чтобы взять с собой в должность на завтрак. Папашенька, позвольте мне сделать два-три бутерброда с икрой на завтрашний завтрак». Петр Михайлович невольно улыбнулся. «Да бери, бери», — сказал он. «Только как тебе в голову-то может прийти при таких делах завтрашний завтрак?» «Горе великое, неприятность страшная, это точно-с. Ну, зачем же голодным-то я себе завтра буду молить? А у вас все готово и на столе», — отвечал Парфирий Васильевич, разрезал пополам трехкопеечную булку, положил на одну ее часть большой кусок икры, сверху закрыл другой частью, попросил бумаги завернуть и, спрятав все это в карман, вышел в прихожую одеваться. — Папашенька, а все-таки завтра хоть в лавку прибегу к вам после службы, чтобы узнать о результате, — сказал он, прощаясь и выходя на лестницу. — С паспортом, Катя, приходи, а без паспорта не смей показываться, — отвечал Петр Михайлович. — Нет, паспорты не так легко выдаются. Надо подумать. Петр Михайлович захлопнул за ним дверь, покачал головой и подумал. — Вот ну холту! Совсем нахал! Эх, не следовало выдавать дочку за этого квадра. Теперь вот и близок локоть да не укусишь. Загубил дочь. Ну, что теперь? Ну, какая ее теперь жизнь будет? Он понурил голову, вышел в гостиную и стал медленно ходить из угла в угол. Он очень жалел дочь. Из глаз его выкатилась даже одинокая слеза и потекла по щеке. Бронзовые часы в гостиной пробили половину двенадцатого, а Петр Михайлович все еще бродил из угла в угол и ждал звонка жены и дочери. Предположения и планы, что ему делать с дочерью, так и буравили его голову, но ни в одном из них он не видал такого исхода, который бы обошелся без скандала, неизбежной огласки и сплетен среди знакомых. Он ясно сознавал, что если дочь его решила сбежать к Мохнатову, то, значит, невыносима уже была жизнь ее у мужа. Но ему все-таки во избежание скандала и огласки хотелось хоть как-нибудь опять свести ее с мужем, а свести ее сейчас же он видел полную невозможность, стало быть, скандал неизбежен. А Петр Михайлович пуще всего боялся скандала. Порфирий Васильевич с первого же дня свадьбы сделался ему противен. Противен именно с того момента, когда он перед самым венцом потребовал прибавки Приданова, отказываясь в противном случае ехать венчаться. Но Петр Михайлович, боясь скандала, скрипя сердце, согласился на требование будущего зятя. Из того же побуждения вернул он свою дочь к мужу, когда она в первый раз убежала от него под родительский кров. И вдруг новый побег дочери, побег к мужчине, побег к его же приказчику, и уж при этом неизбежный скандал, потому что если Петру Михайловичу и удалось бы в будущем еще раз уговорить дочь сойтись с мужем, то все-таки ее относительно долговременное прожитие под родительским кровом сделает огласку среди его родни и знакомых. Петр Михайлович окончательно потерял голову, когда явились дочь и жена. Катерина Петровна явилась плачущей, Анна Тимофеевна — взбешенной. Катерина Петровна плакала до истерики, и ее ввел на лестницу дежурный дворник. Оказывается, что Парфирий Васильевич домой не пошел, а остался караулить их у ворот, И когда Анна Тимофеевна и Екатерина Петровна подошли к дому, он подскочил к ним и стал требовать, чтобы Екатерина Петровна сейчас же отправилась к нему, схватил даже ее за руку и потащил к извозчичьим саням. Когда же та стала сопротивляться и просить защиты у дворника, Порфирь Васильевич послал ей в лицо самую оскорбительную брань. «Ну не мерзавец ли человек?» — воскликнул Петр Михайлович, выслушав рассказ и мысленно сказал. — Ну уж теперь все кончено. Теперь дочи в будущем не водворишь к мужу. Когда все немного поуспокоились, то сели пить чай. Приветливо зашумел в столовой самовар, испуская клубы пара. Приветливо светила с потолка лампа над столом. Петр Михайлович попробовал сводить разговор на обыкновенные темы. Анна Тимофеевна велела сыну Сене принести и показать Кате общего любимца, большого серого кота, но ничто это не рассеяло ни у кого мрачные мысли. Катерина Петровна машинально погладила кота и спросила отца. — Папенька, голубчик, когда же мне паспорт-то? Похлопочите. — Да говорил я ему, чтобы он завтра же приготовил паспорт. Но он кабениц и не ответил мне ни два, ни полтора. Кажется, тут добро мне вытребуешь. — Ну, хоть как-нибудь, папочка, выхлопочите. — Да уж надо, надо. Теперь я и сам уж вижу, что надо. — Да как же не надо-то? — поддакнула Анна Тимофеевна. — Ты же видишь, какой ее муж безобразник-то! Каким он ее словом-то давеча обозвал! При мне, при дворнике, при извозчике! «Жестянщик вот этот самый хромой, что в нашем доме в подвале живет, тут же за воротами стоял». «Паспорт у тебя будет, так или иначе будет, но только дай ты мне слово, что к Махнатову больше не пойдешь». Дочь потупилась и молчала. Она и сама почти разочаровалась в Махнатове, Хотя и с грустью, но она теперь видела, что Махнатов безличный, робкий, забитый человек — и будет ей плохим спутником на жизненном пути. Она никогда не любила его, он даже никогда и не нравился ей, но она знала его за доброго человека, за единственного человека, к которому можно было уйти от мужа. Она вздохнула и ответила. — Хорошо, да хорошо, папенька. — Смотри же, держи свое слово, — подтвердил отец потому что я не желаю такой дочери потворствовать, которая хочет в жить. И к тому же, ну, что это за человек такой махнатов? Хорошо, папенька, хорошо. Только уж и вы его не гоните с места, оставьте его так, как он есть. Ладно, а по-настоящему следует. Следует даже из Петербурга куда-нибудь подальше его выкурить, чтобы не было свидетеля скандала и разговора не было. — Нет, ну уж вы, пожалуйста, он и так не будет болтать. — Ты вот от Порфилит Васильевича нас как-нибудь огради, — сказала Анна Тимофеевна. — Ну, что хорошего, как он будет сюда к нам прибегать и ругать Катю разными словами. Ворвется, да еще чего доброго бить начнет. — Нет-нет, этого он не посмеет. Да, ведь он должно быть сгоряча, а он прежде всего трус. — При тебе-то, может, он и трус. А он может ворваться к нам без тебя, когда ты в лавке. Что нам тогда одним женщинам делать-то? Только ведь одно и останется, что за дворниками посылать. Нет, — Нет-нет, вы этого бога ради не делайте. И так уж скандал страшный, а вы еще прибавки хотите, — испуганно заговорил Петр Михайлович. — Если уж что случится, так вы как-нибудь так, своими средствами. Да нет, ничего не может случиться. Я завтра же с ним увижусь и подтвержу ему, чтобы он не смел к нам на квартиру ходить. Все переговоры буду с ним вести у него на квартире или у себя в лавке. Нет уж вы, пожалуйста, и так уж скандала много, и так уж смотрите, что завтра заговорят. — Выходить-то на улицу мне теперь как? — вздыхала Катерина Петровна. — Он может опять меня на улице где-нибудь подкараулить? Нет, — Нет-нет, не посмеет, я его уйму. «У меня против него слово есть. Я знаю, чем его сократить надо», — сказал Петр Михайлович и прибавил. «Только бы мне поскорее добыть у него для тебя паспорт. А когда буду, то самое лучшее для тебя вместе с матерью куда-нибудь в монастырь на Богомолье уехать. Вот хоть в Тихвин, что ли, недели на две». «А что ж, я, пожалуй, я с удовольствием», — встрепенулась Анна Тимофеевна. Помолимся Богу, а Бог нас и надоумит, что надо делать. Часы показывали далеко за полночь. Надо было расходиться и ложиться спать. — Ну, утро вечера мудренее, — сказал Петр Михайлович, и первый поднялся из-за стола. Анна Тимофеевна повела дочь в прежнюю ее девичью комнату. Катерина Петровна разделась и легла на свою девичью постель. Опять слезы. Поплакав вдвоем и посетовав на судьбу, Анна Тимофеевна перекрестила дочь и вышла из комнаты. Катерина Петровна в эту ночь долго не могла заснуть и все думала о предстоящей ей новой жизни. На следующее утро Петр Михайлович, как только вышел к себе в лавку, сейчас же направился к Махнатову, сидевшему, как и всегда, в кладовой, находящейся под лавкой, и щелкавшему за конторкой на счетах около раскрытой торговой книги. Руки у Махнатова задрожали, он тотчас же сбился, прекратил считать, соскочил с высокого конторского табурета и замер, опустив глаза. Петр Михайлович, осмотрев кладовую и видя, что в ней никого, кроме Махнатова нет, взял стул и сел на него против Махнатова. Все это произвел он медленно и молча. Мохнатов тотчас же закапал слезами. Петр Михайлович взглянул на него в упор и проговорил. — Да не скандаль ты, дурак, к чему эти слезы? Еще приказчики могут заметить и станут спрашивать, о чем ревешь. Махнатов тотчас же вытащил из кармана на собой платок и отер им глаза. Петр Михайлович нахмурил брови и продолжал. — Или, может быть, ты уж и так всем приказчикам раззвонил, что к тебе вчера в гости хозяйская дочка приезжала? Сильная судорога сжимала горло Махнатова и мешала ему говорить, но он пересилил ее и все-таки ответил. — Да что вы, Петр Михайлович, да я я разве посмею? — Правду ты говоришь? — Господи, боже мой, да неужели я? Где икона? Да будь я... Махнатов обернулся и стал искать в углу икону. — Ну, довольно, довольно, — остановил его Петр Михайлович. — Смотри же, и в будущем не смей ни слова, ни полслова, ведь это ж для замужней женщины позор. — Боже, милостивый, да неужели же я не понимаю? — воскликнул Махнатов, ударив себя кулаком в грудь. — Да ты не ори, не ори, — остановил его Петр Михайлович. — Не так вы меня понимаете, Петр Михайлович, ежели я в Катерину Петровну влюблен до бесконечности и смотрю, как на чистую голубку... Ну ты о любви то оставь и чтоб я этого больше не слышал. Махнатов потупился, тяжело вздохнул и отвечал: Слушаюсь, воля ваша. Ну то-то. Ну, вот видишь, я тебе хотел с места согнать, но за молчание твое я тебя прощаю. Живи по-прежнему. Благодарю покорно. Но только ежели что услышу потом. — Намек или, ежели кто проговорится, что ты ему как-нибудь обмолвился, — отчеканил Петр Михайлович, — я без дальнейших разговоров сейчас же тебя по шее. — Гробс будет, могила, затаю в сердце моем и будут знать только грудь до да подоплека. — Ну, ты кудрявыми словами передо мной не финти, а говори проще, я поэзией твоей не занимаюсь, — сказал Петр Михайлович, подумал и прибавил. — А чтоб ты еще крепче держал язык за зубами, пять рублей в месяц тебе прибавки к жалованию. — Благодарю, покорно, но это даже и напрасно, при моей преданности. — Ой, дурак, совсем дурак. Ну да все равно, это тебе для крепости языка дается, чтобы дырку в нем законопатить. — А теперь ступай сейчас к себе домой и скажи своей хозяйке, чтобы она вещь Екатерины Петровны со мной отпустила, когда я приду. А я буду там за тобой следом. Сам я и вещи возьму и отвезу к нам, чтобы огласки не было. Кате там больше не след показываться. Да по дороге к себе найми ломовую фуру. Слышишь? — Слышишь? Мохнатов засуетился и стал надевать пальто. А будешь уходить из лавки, так приказчикам скажи, что я тебя в банк послал. Понимаешь, чтобы намеку не было, куда ты и зачем. Махнатов ушел. Петр Михайлович вслед за ним спустился в нижнюю лавку и стал прислушиваться к разговору приказчиков. Не выдадут ли они себя хоть одним словом, что знают о вчерашнем побеге его дочери к Махнатову? но ни подозрительного слова, ни даже подозрительного взгляда не заметил. Потоптавшись в лавке, Петр Михайлович нанял извозчика и поехал за мебелью дочери. На дворе, где жил Махнатов, у подъезда стояла уже фура, и около нее бродил ломовик. Махнатов в комнате Катерины Петровны вместе с квартирной хозяйкой увязывали уже в не тюфяк, подушки, одеяла. «Вот что, хозяюшка!» — начал ласково Петр Михайлович. — Комната эта для моей дочери очень мала. К тому же квартира на втором дворе и лестница плоха. А потому я нашел для дочери другую комнату, побольше и получше, и вот хочу перевести ее. — Илья Спиридонович объявил мне, и мы выкладываем вещи. «Очень жаль, очень жаль, что не потрафилось, а у меня жильцы смирные, все больше дамский пол, и только вот один Илья Спиридонович замотался», — отвечала хозяйка. «Я вот не знаю только, как мы рассчитаемся. У меня на эту комнату были хорошие съемщицы. Уж задатка-то пять рублей я вам не могу отдать». — Да бог с ним, хозяюшка, с задатком, бог с ним, мы не сквалыжники. Я даже вот что, я даже к задатку еще вам пять рублей прибавлю за ваше беспокойство. Вот. Но только уж и вас прошу, пожалуйста, не болтайте никому, что у вас жила такая-то и такая-то Екатерина Петровна. Хозяйка взяла деньги, стала благодарить и приседать перед Петром Михайловичем и говорила... — Да что вы, господин в поймите, зачем же я буду болтать-то? Мало ли у меня здесь какие дамы жили и какие у них романы происходили, да я и с словом единым. Петра Михайловича ударило в жар. — Здесь никаких, сударыни, романов не было, и вы это напрасно, — возвысил он голос. — Откуда вам эти романы приснились? Просто женщина не поладила с мужем, с сгоряча переехала на отдельную квартиру, потому что боялась переезжать к отцу с матерью, а теперь дня через два-три опять с мужем помириться. Ты разве о каких-нибудь романах ей наболтал? — накинулся Петр Михайлович на Махнатова. Тот вздрогнул. — -и, -и, и не думал, и даже не воображал, — заговорил он испуганно. — Когда же я вам, хозяюшка... Я только, когда нанимал комнату для Катерины Петровны, сказал, что вот есть одна несчастная дама, которая не желает жить с мужем. — Да мне-то бог с ней. Мне-то что тут? Это я так только, к слову. Вот уж и видывал я на своем веку виды, и никогда никому ни слова, — бормотала хозяйка. — Какое мне такое дело, что женщина от мужа ушла? Да ежели уж хотите, так я и сама беглая от мужа жена. — Ну, так уж, пожалуйста, хозяюшка, — опять начал Петр Михайлович, — а романов здесь никаких, и чтобы уж вам не грезились эти романы, за сколько снята у вас эта комната? — За восемнадцать рублей в месяц. — Ну, так вот вам даже еще восемь рублей. Плачу за весь месяц, но только чтобы не болтали вы ни слова и всякие романы из головы выкинули. А услышу, ежели что-нибудь, то и мохнатого велю от вас съехать. Мерси, мерси. Да полноте вам. Я вот одного только боюсь, что перевозила эту мебель ко мне Катерина Петровна, а увозите мебель вы. Так как бы она... Вы сомневаетесь, что это без ее согласия? А ключи-то у меня как же явились от шкафа и от туалета? И Петр Михайлович показал хозяйке ключи. — О, нет, это верно, это верно, что согласен, Екатерина Петровна. Вы насчет этого не беспокойтесь, — подтвердил Махнатов. Узлы с серебром, иконами и золотыми вещами дочери Петр Михайлович решил взять с собой и перевести на легковом извозчике. Уходя из квартиры, он сунул растрепанной хозяйской кухарке рубли и сказал — Главное, не болтать никому о Катерине Петровне. — Да что вы, барин, мне что? Послышался ответ, и кухарка чмокнула его в плечо. Через четверть часа вещи Катерины Петровны вносили в квартиру отца. Помогал вносить тот же самый дворник, который вчера после скандала у ворот вел плачущую Катерину Петровну по лестнице. — Пожалуйста, Данила, о всем вчерашнем, что было у ворот, никому не болтай, нехорошо. Мало ли что пьяный человек делает, нехорошо. — проговорил Петр Михайлович дворнику и тоже сунул ему рубль. — Будь покойны, Петр Михайлович, да неужто я, ох ты, боже мой, да ну... что я такое, да я и видел, да не видел, — отвечал дворник, кланяясь.